Глава 49. 1981 год. Я должен воздать хвалу Георгу за его изобретательность. Кроме того, что он зарегистрировал девочек под фамилией Деплеси, он благоразумно посоветовал мне быть осторожным насчет того, чтобы мои юные дочери знали о своем отце как об Атласе, Атланте. Мое имя редко, и с годами я обнаружил, что оно легко западает в память. Безопасность семьи является моим высшим приоритетом, и хотя Эзу по-прежнему таится в своем афинском поместье, я готов предпринимать любые меры для сохранения нашей анонимности. Георг предложил, чтобы я воспользовался другим именем для общения с моими дочерьми. Я превыше всего люблю моих дочерей, и любая ложь в их отношении отвратительна для меня. Поскольку из моего имени не выходила удовлетворительной анаграмма, я добавил «па». так девочки называли меня, и оттолкнулся от этого. После нескольких минут игры с перестановками я остановился на посолте и от души рассмеялся. Вскоре после того, как в нашей жизни появилась маленькая Алле, Майя, сидевшая у меня на колене, заметила, что я пахну морем. «Не уверен, что это комплимент Майя», — улыбнулся я. «Разве море не пахнет рыбой и водорослями?» «Нет», — твердо ответила она. «Оно пахнет солью. Что же, тогда это неплохо, правда? Возможно, это потому, что я много путешествую. Это было идеальное попадание. С тех пор меня знали в Атлантисе как Па-Солта. Я попросил Георга и Марину пользоваться этим прозвищем каждый раз, когда они обращались ко мне в присутствии детей». Это касалось и двух новых сотрудников, которые недавно присоединились к нашей странной маленькой семье на берегу Женевского озера. Клавдия, сестра Георга, поступила на работу в качестве постоянной домохозяйки и кухарки, ответственной за кормление все большего количества голодных ртов. После появления третьей маленькой девочки Марине пришлось стать постоянной няней для них. Однако Клавдия приехала не одна, а с сыном-подростком по имени Кристиан. Его отец ушел от матери вскоре после его рождения, и я дал понять, что этого человека не хотят видеть в Атлантисе. После своего прибытия Клавдия говорит в доме по-немецки, напоминая сыну об их происхождении. И я только приветствую это решение. Моим детям полезно слышать как можно больше разных языков». После нескольких дней неохотного ухода за газонами и полива цветов я заметил, что Кристиан тоскливо смотрит на лодку, пришвартованную у причала. — Ты любишь воду? — спросил я. — Да, сэр, — кивнул он. — Мы уже говорили, что нет надобности называть меня сэром. Будет вполне достаточно по-солта. Он снова кивнул. — Ты когда-нибудь управлял моторным катером? — Нет, никогда. — Ладно, я пожал плечами. — А тебе хотелось бы? Он широко распахнул глаза. «Сейчас на озере очень тихо. Давай покатаемся для развлечения». Мы провели вторую половину дня, разъезжая на катере. Я оценил несравненную радость, которую испытывал юноша, когда находился на воде. Поэтому сообщил Клавдии, что хотел бы нанять ее сына для управления и обслуживания водного транспорта, в том числе для официального водного сообщения между Атлантисом и Женевой. С тех пор я ни разу не пожалел об этом решении. Крестьян безукоризненно вежлив, трудолюбив и стал ценным приобретением для моего поместья, как и его мать. Предсказание Инди сбылось. Я не получал никаких сообщений от Сары или Фрэнсиса насчет поисков их внучки. Как не тяжело писать об этом, я отчасти благодарен судьбе, поскольку Астеропы и Келено крепко подружились друг с другом. Вероятно, из-за малой разницы в возрасте, но они кажутся сестрами по духу. Мысль об их разлуке невыносима для меня. Со времени посещения той больницы в Бруме я не мог забыть слова Инди о том, что Келено станет моей пятой, а не четвертой дочерью. Хотя я давно отказался от веры в давние пророчества Ангелины, недавно я стал задумываться о своем толковании ее слов. Возможно, она имела в виду, что мне было суждено стать приемным отцом семи дочерей, но в то же время эта гипотеза никак не сочеталась с ее уверенностью, в том, что моя первая дочь уже жила на свете в 1951 году. В итоге у меня в голове накопилось слишком много нерешенных ночных вопросов, и я заказал перелет в Гранаду. Разумеется, я никак не мог знать, живет ли еще Ангелина на прежнем месте, и если да, то как мне найти ее? Я поступил единственно возможным образом и отправился на площадь, где встретился с ней много лет назад. В странной надежде... что она еще занимается гаданием. Я был уверен, что смогу узнать ее. В конце концов, ее лицо запечатлелось в моем подсознании, она не раз являлась мне в сновидениях. Хотя Сакрамонта начал окрашиваться в осенние цвета, испанское солнце по-прежнему палило нещадно. Я купил свежий лимонад, опустился на скамью в сомнительной полутени и занялся наблюдением. В отличие от всего остального мира, площадь никак не изменилась за время моего тридцатилетнего отсутствия. Соборный колокол точно так же лучился в золотистом свете, а фонтан с той же регулярностью выбрасывал водные струи. Я был готов поспорить, что некоторые монеты на дне фонтана лежат там со времени моего предыдущего визита. Проходили часы, и я начал понимать, как глупо поступил, приехав без заранее составленного плана — Я обратился с вопросами к нескольким местным жителям, но мой плохой испанский и расплывчатое описание молодой Ангелины не принесли никаких результатов. Поэтому я оставался на скамье, пока день не начал клониться к вечеру. В конце концов журчание воды и приятное тепло предвечернего солнца убаюкали меня, и я задремал. Я проснулся, когда кто-то положил руку мне на плечо. Вздрогнув, я мысленно выругал себя за беспечность. Ангелина уже могла пройти мимо, я никогда не узнаю об этом. Я посмотрел на того, кто разбудил меня и снова вздрогнул от неожиданности. «Еще раз здравствуйте, Атлас!» Ангелина ласково посмотрела на меня. «Боже праведный! Ангелина!» Я протер глаза, убеждаясь, что на самом деле не сплю. Тем не менее Ангелина осталась на прежнем месте. Это было поразительно. Прошло 30 лет, и хотя в уголках ее глаз собрались тонкие лучики морщин, Казалось, что она ничуть не состарилась. Я вскочил на ноги и протянул руку. Она с улыбкой взяла ее, потом привлекла меня к себе и расцеловала в обе щеки. — Ангелина, у меня не было слов. Вы почти нисколько не изменились. — Вы очень любезный сеньор. Хотелось бы сказать то же самое про вас, но посмотрите на эту седину. Должно быть, ваши детки доставляют много хлопот. Я все еще не мог поверить, что она стоит передо мной. Я просто... — Ангелина, как вы узнали, что я здесь? Она с широкой улыбкой опустилась на скамью. — Вас ожидали. Я медленно присел рядом с ней. «Ожидали — Ожидали? Я указал на небо, и она кивнула. Некоторое время мы сидели просто глядя друг на друга. — Как хорошо видеть вас снова! — Взаимно? — отозвалась она. Во время нашей последней встречи вынесли на плечах очень тяжелое бремя. Теперь, похоже, оно стало гораздо легче. Я права? Падре Сол. Я раздраженно вздохнул. Провидение Ангелины выходило за пределы моего воображения. — Разумеется, мне нет надобности подтверждать это. Ангелина усмехнулась. — Есть атлас. — Я не могу толковать все на свете. — Ангелина, — начал я, собравшись силами, — Тридцать лет назад вы сказали мне, что я выращу семь дочерей. Думаю, вы понимаете. Тогда я решил, что найду Элли, и мы вместе воспитаем этих детей. Она неловко подвинулась на скамье. Я сказала, что вы станете отцом семи дочерей. Это все, что я видела, не более того. Теперь у вас пять дочерей. Мое предсказание почти сбылось, не так ли? Это утверждение совпадало с тем, что я услышал в бруме от Инди. У меня четыре дочери, а не пять. Ангелина явно удивилась. Она нахмурилась, потом подвинулась ближе ко мне. Можно посмотреть на вашу ладонь? Само собой, я протянул правую руку. Она изучила ладонь и покачала головой. Это удивительно, но я... Ангелина как будто хотела что-то сказать, но удержалась в последний момент. Иногда послания из Высшего мира бывают запутанными. «Как ни кстати», — сказал я, заметив внезапное замешательство Ангелины. Я убрал руку. «Тридцать лет назад вы сказали, что моя первая дочь жива и ходит по земле, правда?» Ангелина прикрыла глаза и кивнула. «Я... «Понимаю, что это не Майя, которая родилась в 1974 году. Что же вы имели в виду? Я хочу знать, Ангелина». Она глубоко вдохнула и посмотрела на церковные колокола, обдумывая ответ. «Я понимаю вашу досаду. Можно еще раз?» Она указала на мою руку. После секундного колебания я протянул ей ладони, и она признательно кивнула. После более пристального изучения моей ладони она посмотрела мне в глаза. Я не ошиблась, когда сказала, что ваша первая дочь жива. Мое сердце учащенно забилось. Правда? Да. Ангелине было не по себе. Признаюсь, я предсказала, что вы найдете дочерей поочередно, одну за другой. Она смотрела в землю. — Значит, она жива, но пропала? Ангелина немного подумала. Это хорошее определение. Да, ее можно называть потерянной сестрой. Я обхватил голову руками. А я-то надеялся услышать, что вы ошиблись в толковании моей судьбы. Что на самом деле у меня нет дочери, которая родилась 30 лет назад. Я шмыгнул носом, сдерживая подступившие слезы. Я полжизни искал ее и ее мать, но так и не смог найти их. Зато в ходе поисков у вас появились другие дети, — осторожно заметила Ангелина. «Мои приемные дочки?» — спросил я. Она медленно кивнула. Я облокотился на спинку скамьи и запрокинул голову к небу. Облака горели оранжевым в предзакатном свете. Да, я очень люблю их, Ангелина. Вселенная свела нас через самые необыкновенные обстоятельства. Ангелина немного подумала. Вы говорите необыкновенные, а я скажу неизбежные. — В каком смысле? Ангелина поджала губы, размышляя над вопросом. — Люди связаны друг с другом задолго до того, как они рождаются в физическом мире. У меня пересохло во рту, и я потянулся к остаткам лимонада, согревшегося под скамьей. Отхлебнув глоток теплой и сладкой жидкости, я поморщился. Время беспощадно, Ангелина. С каждым днем потерянная сестра становится старше, и мои возможности быть рядом с ней уменьшаются. Я старею, а ей должно быть уже больше тридцати. Ангелина положила ладонь на мою руку. — Атлас, я только что изучила вашу ладонь. Могу уверенно сказать, что с такой линией жизни у вас впереди еще много лет на этой земле. Перед нами на площади появилась стайка девочек, которые начали расчерчивать мелками плитку мостовой. Это напомнило мне первый визит в апринти де Тойль», где несколько детей играли в классики. Спустя пару минут маленький хулиган Жан Дред попытался разбить мою скрипку, но Элли спасла меня. — Я никогда не откажусь от поисков, — твердо заявил я, — и не остановлюсь, пока не найду Элли и потерянную сестру. «Знаю», — тихо ответила Ангелина. «Я занервничал, прежде чем задать следующий вопрос. Думаете, я найду ее, Ангелина? Только не внушайте мне ложную надежду, как в прошлый раз». Ложной надежды не бывает, Атлас. Надежда — это выбор. Человек продолжает надеяться, даже когда положение кажется безнадежным. Если вы выбираете надежду, могут случиться поразительные вещи. Она ободряюще похлопала меня по колено. Тогда, Надежда, мой выбор. Я посмотрел на фонтан. Возможно, мне следует бросить туда еще одну писету. Мой взгляд переместился на узкую улицу, где я покупал мороженое 30 лет назад. Кстати, как ваша младшая кузина? Простите, не припомню ее имени. Глаза Ангелина моментально утратили лучистый блеск. Айсидора. Теперь она вместе с духами. Сболезнула Ангелина. Без нее мы бы никогда не встретились. Ангелина провела руками по волосам, таким же блестящим, как раньше. Не печальтесь, сеньор. Жизнь Айсидора была полна любви и смеха. Она вышла замуж за своего друга детства Андре, с которым познакомилась прямо здесь, на площади. Они были счастливы вместе. Я никогда не видела других людей, которые приносили бы столько радости друг другу, сеньор. Любовь — это прекрасно. Ангелина посмотрела на небо, и солнце осветило нежные черты ее лица. Да, но верхний мир часто имеет странные планы, и даже мне не под силу ясно понять их. Что вы имеете в виду? Ангелина встала и протянула мне руку. — Пойдемте. Мы прогуляемся по Альгамбре, и я расскажу вам их историю. Я поднялся. Ангелина взяла меня за руку, и мы вместе пошли через площадь в сторону заходящего солнца. Андрея и Сидора годами старались завести ребенка, но она не могла зачать. Много раз им казалось, что они преуспели, но уже через несколько недель ребенок погибал в материнской утробе. Ох, Ангелина, как это ужасно. Мы покинули площадь и вышли на дорогу, которая когда-то была сухой и пыльной. Теперь здесь уложили асфальт. который определенно сделал бы более удобной дорогу от вокзала в 1951 году. Конечно, я пыталась помочь и обращалась к духам, но так и не получила ответа. Ангелина грустно пожала плечами. Я уже думала, что этому не суждено случиться. Но потом, через двадцать лет их совместной жизни, случилось чудо. Аисидора зачала ребенка. Ого! Я повернулся к ней. Вот это звучит чудесно! Ангелина кивнула, и ее лицо просветлело. «Сеньор, я никогда не видела такого человеческого счастья, как в тот день, когда моя Айсидора сообщила мне, что она на третьем месяце беременности». Она тоскливо вздохнула. «Андре тоже был на седьмом небе. Мы устроили вечеринку в пещерах. Могу себе представить. Альгамбра вырастала у нас на глазах, такая же величественная, как и раньше». «После того, как Андре узнал о беременности, он относился к жене как к драгоценной китайской вазе», — продолжала Ангелина. «Он начал работать сверхурочно, чтобы накопить побольше денег к тому времени, когда родится ребенок». Но потом Ангелина замолчала и закрыла глаза. Несколько месяцев назад Андре погиб. Он разбился на мотоцикле. Дорога была очень скользкой после ливня, а он перевозил тяжелый груз. Она опустила голову, и мне захотелось обнять ее. Сердце Айсидора было разбито, ее дух сломлен. После гибели Андре она отказывалась от еды и питья. Я внушала ей, что она должна держаться ради ребенка, но она медленно угасала. Как жаль Ангелина. Ребенок родился на месяц раньше срока. Стоически продолжала она. Я делала все возможное, чтобы спасти Айсидору, но не смогла остановить кровотечение, как и врачи скорой помощи, когда они, наконец, добрались до наших холмов. По щеке Ангелины сползла слезинка. а Исидора назвала свою малышку Эризо. Это значит, как бы сказать... Она задумалась над переводом. «Ежик?» — догадался я. «Си, да, ежик». Понимаете, ее волосы торчат, как иголки. Несмотря ни на что, Ангелина рассмеялась. «Теперь мы присматриваем за маленьким ежиком». Пеппе и я. — Пеппе? — Это наш дядя. Брат Луси, чью статую вы доставили в Альгамбру. — Понятно. Мы достигли развилки на дороге. Один путь вел прямо к дворцу. С того места, где мы стояли, примерно в двухстах метрах, в центре площади я разглядел статую Ландовски. — Знаете, — сказала Ангелина, — думаю, мы направимся в ту сторону. Она повела меня по другой дороге, сгибавшийся в сторону холмов. «Куда мы идем?» Она подбегнула мне. «Я же сказала, здесь ожидали вашего приезда». Подчинившись воле Ангелины, я последовал за ней в холмы Сакрамонта. Пещеры, которые я лишь мельком видел 30 лет назад, вблизи производили внушительное впечатление. Я вспомнил свой подземный дом в Куберпеде, но его испанский аналог, несомненно, был гораздо удобнее. Например, отсюда открывался головокружительный вид на долину. С обочины пыльной дороги перед пещерой Ангелины я увидел ряды оливковых деревьев, пересеченные лишь крутыми извилистыми тропами между жилищами. Еще ниже река Дарро протекала между пышными зелеными зарослями, которые только начали окрашиваться золотом под теплыми лучами сентябрьского солнца. «Пепе!» — позвала Ангелина у входа в пещеру. «Он здесь!» пояснила она. Я прошел внутрь следом за ней и увидел усатого мужчину, чье лицо с годами запеклось и покрылось морщинами от испанской жары. Он кормил ребенка из бутылочки и напивал без слов. «Ола, сеньор», — сказал он и приветственно кивнул мне. «Прошу прощения, но Пеппа не говорит по-английски». «И не надо. Это я нахожусь в его стране и не знаю испанского языка. Пожалуйста, передайте ему, что я сожалею о его утратах». Ангелина перевела. — Грация, спор су симпатия, сеньор. — Спасибо за сочувствие, сеньор, — сказал он и наклонил голову в мою сторону. — Как говорится, нет другого времени, кроме сейчас, — сказала Ангелина. — Я начну паковать ее одеяло. Ими пользовались ее мать и бабушка. Будет славно, если она заберет их с собой. Я поспешно ухватил ее за руку. — Постойте, Ангелина! — — Мне известно, что вы можете общаться с Верхним миром, но я не имею права, а тем более не испытываю желания забирать у вас эту девочку. Я приехал сюда, чтобы получить очередное предсказание от старой знакомой, но не более того. Ангелина вздохнула. — Вы можете думать как угодно, На Верхний мир отвечает, что вы появились как раз в тот момент, когда были нужны. У меня застучало в висках. — Это... — Всего лишь ваша интерпретация событий. Разве вы не понимаете, что мне не хочется отрывать ребенка от его семьи? Ангелина взяла меня за руку и вывела из пещеры, чтобы избавить Пеппе от моих гневных излияний. — Атлас, — сказала она, — ваш приезд сюда не был случайным. Мы с Пеппой не можем подарить Ризу такую жизнь, которую она заслуживает. А вы можете. Я покачал головой. «Ангелина, за прошедшие годы мне не раз приходилось слышать подобные речи. Члены семей практически умоляли меня взять к себе их потомков. И когда они это делали, я оказывался в чудовищном нравственном затруднении. Мне вдруг закружилась голова. Я, прежде чем я успел произнести хотя бы одно слово, я оказался на земле». Агуа! крикнула Ангелина и побежала в пещеру к Пепе. Прислонившись спиной к камню, я посмотрел на дворец Альгамбры. Заходящее солнце окрашивало густо-оранжевым сиянием стройные башни, волшебным образом выраставшие из темно-зеленого леса напротив пещер. Ангелина вернулась с кружкой воды, и я благодарно сделал несколько глотков. Ангелина опустилась на каменистую землю рядом со мной. — Ангелина! — Меня... Постоянно беспокоит, что люди могут истолковать мою страсть к удочерению как нечто дурное. Более того, меня самого глубоко расстраивает мысль, что я лишаю девочек возможности расти на родной земле. Я поставил воду рядом с собой и уткнулся головой в колени. Ангелина сжала мое плечо. Я понимаю, Атлас. Если бы у вас не было таких сомнений, вы были бы не тем человеком, которым я вас считаю. Но Вселенная улыбается вам за все, что вы делаете. Я поднял голову и встретился с ее взглядом. При всем уважении, Ангелина. Мною от рождения управляла некая сила, которую я не понимаю. Вы сказали, что мой путь был предопределен. Это так, друг мой? Но вы могли выбрать нечто иное. Никто не заставлял вас становиться приемным отцом этих девочек. Вы сделали это, потому что хотели помочь другим. «Или нет?» Я пригладил волосы руками. «Наверное, да». Ангелина сочувственно улыбнулась. «Вы говорите так, как будто я была первой, кто познакомил вас с силами Вселенной. Но мы оба знаем, что это не так. Еще мальчиком вы смотрели в небо. Звезды хранили вас и направляли ваше невероятное странствие». «Да, это так», — прошептал я. Мы долго сидели в молчании, глядя на темнеющий в вечернем свете силуэт альгамбры. Потом Ангелина тихо заговорила. «Вы избавили ваших приемных дочерей от жизни полной нищеты и страданий. Знаю, Ангелина, но я до сих пор не уверен, надо ли было увозить их из родных стран. Я мог финансировать их существование издалека. Боюсь, Атлас, иногда вы забываете о том, что вам... Тоже положено кое-какое житейское счастье. С одной стороны, Вселенная много забрала у вас, а с другой — многое дала вам. Ваши дочери приносят вам больше радости, чем вы могли надеяться, правда? Да, разумеется. Теперь вечер был пронизан темными силуэтами стрижей, мелькавших среди деревьев. Я закрыл глаза, прислушиваясь к шелесту их крыльев. После нашей первой встречи я много думала о вас. и советовалась с Верхним миром, — продолжала Ангелина. — Вы — хороший человек, Атлас. Даже особенный. Наверное, мало кто говорил вам об этом. Поэтому я скажу. Хорошо? Можете мне поверить. — Спасибо. Я пытался совладать со слезами. — И еще, — осторожно добавила Ангелина. Она снова взяла меня за руку. — Атлас, вы... Найдете потерянную сестру. Клянусь вам в этом. Я резко выпрямился. Прошу прощения, вы еще встретитесь, но вам понадобится помощь всех остальных ваших дочерей. Без них ваши пути никогда не пересекутся. Ангелина серьезно посмотрела на меня, а я уставился на нее. Шесть дочерей приведут вас к седьмой. Ангелина, прошептал я, Как я смогу, она приложила палец к губам. «Чш, «Мне больше нечего сказать. Это послание для вас из Верхнего мира, поэтому я не могу ответить на ваши вопросы». Она крепко сжала мою руку и повернулась к Альгамбре. На смену моей панике пришла эйфория. Я обратил взгляд на закат в безмолвной благодарности к Верхнему миру. «Значит, ее зовут Эризо?» — обратился я к Ангелине. Она добродушно рассмеялась. — Нет, это не официальное имя. Просто глупое прозвище. В конце концов, нельзя же называть девочку ежиком. Стоит ли мне понимать, что после заверения из духовного мира вы покинете Сакрамонта с пятой приемной дочерью на руках? Я кивнул, улыбаясь от уха до уха. — Великолепно. Поистине, это счастливый день — Ангелина встала и отряхнулась от пыли. «Она будет пятой звездой на вашем небосводе, и вы назовете ее Тайгетэ». «Да». Ангелина протянула мне руку, и я принял ее. Она снова повела меня в пещеру. «Пойдемте, посмотрим на нее». Я последовал за Ангелиной к Пепе, который одарил меня теплой улыбкой. «Познакомься с папой, Эриза». Пепе передал мне малышку, И я взял ее на руки. — Здравствуй, крошка. — Она особенная, сеньор? — Я знаю. — Вряд ли. Эта маленькая девочка обладает способностью брухи. — Такими же, как у вас? — спросил я. Ангелина кивнула. — Именно так. Она последняя в нашей семье. Она твердо посмотрела на меня. Когда эта малышка вырастет, она будет видеть мир не так, как остальные, и вы должны уважать это. — Обещаю, — кивнул я. — Хорошо. Она ненадолго задумалась. Но сама она не сможет понять пути Брухи. Ангелина посмотрела на ребенка. — Однажды вам придется послать ее ко мне, и тогда я помогу ей раскрыть духовное наследие. Я покосился на деревянный стул, стоявший в углу комнаты, и пошел туда. «Можно — Можно? Ангелина кивнула, и я сел. По правде говоря, я не собирался рассказывать каждой из девочек обстоятельства их рождения и того, почему они стали моими приемными дочерьми. «Почему — Почему? — с легким удивлением спросила Ангелина. Я посмотрел на новорожденную малышку, которая только что заснула. — Каждая из девочек так или иначе связана с моим бегством от Крига Эззу. Меня беспокоит, что, если я расскажу им об их прошлом, это может подвергнуть их опасности. Я специально постарался сделать их жизнь как можно спокойнее и безопаснее. Ангелина сложила руки на груди и прищурилась, погрузившись в глубокое раздумье. — Да, я понимаю. Но независимо от этого решения вы должны сдержать слово. Однажды, когда наступит нужное время, отправьте ее ко мне. Обещаете? Я выпростал руку из-под ребенка и протянул ее Ангелине. — Да, обещаю. Мы обменялись рукопожатием. — Спасибо, Атлас. Теперь она ваша. Ангелина нежно погладила пушистые волосы своей племянницы. Потом она запела испанскую колыбельню, и ее нежный голос устремился из пещеры в долину внизу.